Утро. Не стану его никак характеризовать. Сами знаете, как я к нему отношусь. Загружаемся в такси, трогаемся. Ехать не слишком далеко. По пути подхватываем нашего пассажира. Пассажирку. Да, так, наверное, будет правильно. Со своего места я вижу ее в уже привычном ракурсе, снизу вверх. Почему так? Да потому что я лежу сзади на сиденье и рассматривать ее могу только под таким углом. Хохоча, взбегают по лестнице отеля две девушки, портье только завистливо цокают языком. «Опять в тридцать восьмой? Везет же некоторым!» Скрипнув тормозами, останавливается на углу дома фургон телефонной компании. Лязгает дверь, и на улице появляется помятый парень в рабочем комбинезоне. Вытаскивает из машины ящик с инструментами и, закинув его лямку на плечо, топает к двери дома. «Пятый. Готовность». Рычит, выбрасывая клубы черного дыма дизель-грузовика. «Всем внимание!» Открылась дверь в номер, и одна из вошедших девушек нежно обнимает колумбийского гостя. Вторая, ласково потрепав его по щеке, направляется в ванную. «Всем объект на месте». Заворчав на низких оборотах дизелем, трогается с места длинная фура. Отъезжает от обочины и, мигнув указателем поворота, выезжает из переулка. «Движение!» «Щелчок!» и приоткрывается окно ванной. Девушка, уже сбросившая верхнюю одежду, наклоняется над принесенной с собою сумкой. Несколько движений, и в ее руках... Нет, это не оружие, хотя в ее руках виднеется ложе винтовки. Даже оптический прицел там имеется. Но нет ствола, затвора и всего прочего. Вместо этого на верхней части ложа расположена толстая трубка лазера. Девушка опирается о подоконник. В поле зрения прицела появляется объектив камеры уличного наблюдения. Глаз 1 готов. Сдвигается в сторону заслона кузова, и из фургона телефонной компании выглядывает аналогичное приспособление. Сам стрелок лежит на откинутой полке, которая прикреплена к стене фургона. И в окуляре его прицела хорошо видна вторая камера. Глаз 2 готов. А ничего не подозревающий клиент спокойно топает под тротуару, заворачивает за угол. Напротив входа в полицейское управление притормаживает такси. Красивая молодая девушка, повернувшись к водителю, протягивает ему деньги. Тот кивает, мол, «Все в порядке, сеньорина». Распахнув дверь, она выходит на улицу и, сделав несколько шагов, входит в приемную. Взоры всех присутствующих поворачиваются в ее сторону, как намагниченные. «Чем я могу вам помочь, сеньорина?» — вежливо интересуется старший наряда, сержант. «Да, сеньор», — кивает девушка, «вот, посмотрите, пожалуйста». Она лезет в маленькую сумочку, но неожиданно роняет ее на пол, и сразу же пара человек выражает горячее желание ей помочь. Топает по тротуару клиент. Медленно, набирая скорость, движется ему навстречу такси, только что высадившее пассажирку. Глазам. Работа. Никаких выстрелов. Лазер работает бесшумно. Ослепленные матрицы видеокамер на какое-то время подергиваю рябью, Но внимание оператора, как и всех его коллег, сейчас приковано к красивой посетительнице. Пятый. Прибавить скорость. И длинный борт ускорившейся фуры на какое-то время закрывает обзор бронетранспортеру. Рыбаку подсечка. Рывком приподнимаюсь и вижу в открытом окне неторопливо идущего по тротуару мужчину. Ренова. Я сразу же его узнал. Вскидываю руку и вижу расширившиеся глаза наркобарона. Сообразительный, однако врубился, но... Поздно. Щелчок эртазера, и у Анхеля внезапно подкашиваются ноги. Тазер на сиденье, ручку двери на себя. Ударил в ноги теплый асфальт. Подхватываю обмякшее тело под руки, а машина медленно едет. Два шага, бросок. Успеваю подхватить с тротуара дипломат и на ходу запрыгиваю в салон. Щелчок двери, и машина тотчас же набирает скорость. «Здесь рыбак. Успешно!» Не оборачиваясь, таксист бросает на заднее сиденье наручники. Раз, и руками теперь клиенту не помахать. А из кармана на спинке сиденья уже появляется шприц. Не забыть кляп. Глазам отбой. Несколько движений, и разобранный лазер скрывается в сумке. Девушка высовывает сумку в окно и разжимает руку. Но на тротуар ничего не падает. Этажом ниже подхватывает упавший сверху груз постоялец этого номера. Он и заехал-то всего несколько дней назад и ничем еще не успел примелькаться обслуге. Минута, и он уже в коридоре неторопливой походкой, направляясь к выходу на улицу. «А выше лунишки упирается руками в бока девушка, только что вышедшая из ванной. Что вы тут без меня делали?» Медленно задвигается заслонка, а спустившийся с полки стрелок тотчас же разбирает свое оружие. Несколько мгновений, и на полу лежат уже разрозненные части, ничем не напоминающие былое изделие. Стук в дверь, на пороге вернувшийся телефонист. «Порядок, едем!» Не заглушавший все это время мотора фургон, неторопливо трогается с места и сворачивает за угол. Стоявшую у пулемета солдат неодобрительно проводил глазами удаляющуюся фуру. Разъездились тут, и почему им разрешено проезжать по центральным улицам? — Нет, сеньорина, — с сожалением покачивает головой сержант, — это не к нам, увы. Вам дальше по улице и налево, там находится судебный департамент. Данное обращение следует передать именно в их канцелярию. — много вам буду обязана, сеньор, — улыбается симпатичная посетительница. — Придется теперь и туда идти. Ничего, погода хорошая. Пройдусь и за ее спиной захлопывается массивная дверь. Сержант вздыхает. «Эх, если бы не служба!» «А вы чего уставились?» — прикрикивает он на подчиненных. «Своих дел, что ли, ни у кого нет?» А на мониторах видеонаблюдения уже снова появляется привычная картинка. На тротуаре перед дверьми полицейского управления никого нет. Охрана охватилась своего босса только через час, когда он не вышел в назначенное время из дверей управления. Началась бестолковая беготня, телефонные звонки, и через час уже полгорода стояло в прямом смысле этого слова на ушах. Полиция оперативно просмотрела записи с камер. Тотчас же начали искать отъезжавшее от здания такси и его пассажирку. Пока еще толком не понимая зачем, но поиски развернулись во всю ширь. И нашли. Уже через час догорающую машину обнаружили на окраине города. Прискакавшие туда даже раньше полиции люди Шоберта перевернули буквально все вокруг. Безрезультатно. А вообще, надо отдать должное, работали они с полицейскими буквально рука об руку. Порою так одни помогали другим, делились информацией и так далее. Поиски пассажирки моментально зашли в тупик. Такую девушку никто не видел. И в судебный департамент она тоже не приходила. Зато нашли фуру. Ее номер запомнил один из солдат на бронетранспортере. Машина с нерабочим движком стояла второй день в мастерской. Вытащенный полицией из постели и не проспавшийся еще после вчерашней попойки, водитель клятвенно подтвердил, что машина никуда не выезжала, да и не могла, по причине застучавшего позавчера дизеля. Аналогичные показания дали и сотрудники мастерской. То есть номер на проехавшей фуре был поддельным. Выходило, что так. Ничего не дал и анализ видеозаписи. Специалисты так и не смогли пояснить, чем же был вызван кратковременный, одновременный засвет на двух камерах. На всякий случай люди Шоберта проверили и гостиницу, при этом особо ни с кем не церемонясь. Безрезультатно. Ничего, что хоть как-то относилось бы к делу, найти не удалось. Сидящие на анализе телефонных переговоров наши ребята только успевали таскать наиболее интересные фрагменты записей нашим аналитикам. Сотрудники, эти чистившиеся в компании менеджерами по всяким там непонятным процессам, уже второй день безвылазно сидели у себя в кабинетах, как-то ухитряясь обрабатывать горы поступающей информации. Перекрыли и все дороги, по которым можно было хоть куда-то уехать из города установив по записям на полицейских постах номера ушедших ранее автомашин, дали команду на их розыск и задержание. Ответов пока получить ниоткуда не успели, но, судя по поступающим сообщениям, особо на это надежд и не возлагали. «Водителя такси никто не рассмотрел», — ставит на стол стакан с водой Леонид Федорович. «Он в поле зрения камер как-то вот не попал. А вот с Аленой хуже. Ее изображение много где есть». «Меня ищут?» – спокойно осведомляется она. «И с невероятной силой. Все сразу, хотя никто пока и не понимает, зачем. Непонятно даже, что именно у тебя можно спросить. Другой вопрос, что это вообще единственная зацепка, ничего другого попросту не имеется. Так что вывозить тебя надо. И желательно поскорее. Надо, кстати, упомянуть, что наша девушка сейчас выглядит несколько иначе, чем во время своего визита к полицейским». Она уже не блондинка, волосы внезапно стали черными. Не столь высока, сняла туфли на каблуках. пышное, скрывавшее формы тела, платье сменилось строгим комбинезоном. Неуловимы изменились и формы лица. Вроде бы те же, а не совсем. Причина достаточно проста. В стакане лежат специальные вставки. Будучи засунутыми за щеку, они тоже несколько изменяют внешность. Но надо сказать, что в своем истинном виде она мне нравится гораздо больше. А меня... Никто не разглядел? Здесь ничего сказать не могу, пожимает плечами полковник. А тебе вообще молчок. Ищут только водителя и пассажирку. Похоже, что никто толком ничего не увидел. А в целом наша богоспасаемая контора несколько напряглась. Надо понимать, что уже очень скоро ко всем, кто хоть в малейшей степени конфликтовал с Реноа, пожалуют визитеры. Фореста, слава богу, в этом списке нет. Не должно быть. Нам было сделано некое предложение, ответа на которое пока никто и никому не давал. Так что вроде бы и повода никакого нет, но фиг там его знает. Многоопытный полковник как в воду глядел. К нам пришли уже на следующий день. Это, простите, насколько же там всех припекло. Вот уж воистину бросили дрожжи в выгребную яму. Формально это выглядело как визит транспортной полиции. Есть тут, оказывается, и такая. Сопровождал же их какой-то деятель из уже уголовной полиции и трое мрачных мужиков. Судя по всему, из людей Шоберта. И вот это уже реально напрягало. «Прошу собрать всех ваших людей в зале, сеньор Филатов. С порога взял быка за рога сотрудник уголовной полиции. Всех? Да, всех. Думаю, часть моих сотрудников сейчас находится в дороге. Они прибудут только через несколько дней. Когда они выехали?» Шеф филиала смотрит на настенный календарь. Последние вчера утром, порядка 9 часов утра. Полицейские переглядываются с сопровождающими громилами. Нападение на Анхеля произошло в половине двенадцатого. Эти люди нас не интересуют. Одна машина прибыла вчера поздно вечером. Эти тоже. Как выяснилось, их интересовали в первую очередь те, кто мог водить фуры. И часть народа тотчас же отсеялась. Их попросили пока никуда с территории не уходить, но интереса к ним уже никто не проявлял. А вот с оставшимися водителями провели очень тщательную беседу. Как давно вы садились за руль? Какие типа машин вы можете водить? И еще часть народа покидает зал. Не то. Новые уточняющие вопросы очередные пять человек выходят на улицу. Чего им надо-то? Да хрен их там всех разберет, пожимает плечами вопрошаемый. Авария там какая-то была, кто-то кого-то сбил или еще что-то подобное. Короче, они ищут водителя фуры, который все это натворил. Ну, пожимаю плечами, флаком в руки. Пусть ищут, нам тут скрывать нечего и некого. А троица сопровождающих методично обошла все помещения, заглянула в каждую комнату. Даже и в рем-зону наведались, не поленившись спуститься аж в смотровую яму благодарю вас сеньор филатов церемонно наклоняет голову полицейский чин вы нам очень помогли я буду весьма вам обязан если никто из ваших людей не будет пока покидать пределы города до завершения расследования как вы понимаете но у нас контракт с вашим правительством мы обязаны обеспечивать бесперебойную транспортировку грузов и для этого мне нужны сменные водители на проезжающие автомашины мы решим и этот вопрос не волнуйтесь Услышав это утверждение, наш директор филиала только хмыкнул и уселся за комп. И уже на следующий день из столицы пришло недвусмысленное распоряжение не препятствовать компании в сфере исполнения контрактов государственной важности. А иными словами, все ограничения на выезд наших водителей куда-либо снимались как необоснованные. И логику данного распоряжения можно было легко понять. От своевременного исполнения данных контрактов выигрывали достаточно высокопоставленные столичные чиновники. А от успешного расследования дела о пропаже Реноа, местные, столичным же чинушам на это было трижды 33 раза начхать. Они с того ничего не имели. Вот если бы Анхель еще и им платил. Но он этого не делал. Так что игнорировать недвусмысленное распоряжение сверху местные полицейские не могли. «Тут все просто», — пояснил наш главный. Ограничения на нормальное ведение бизнеса наложили не только на нас, практически на всех коммерсантов. Нам запретили выезд сотрудников, кому-то другому придумали еще что-то, не обошли никого. Иными словами, пока не сдадут виновника похищения Рено, все будут сидеть на голодном пайке весь город, не исключая даже и публичных домов. Своего рода солидарная ответственность. Такое тут не в диковинку. «И срабатывает?» – хмыкнул кто-то из ребят. «Обычно да, но в нашем случае – облом. Центральная власть обычно никогда в местные разборки не вмешивается, но здесь особый случай. Мы ведь непростые грузы возим». «Здесь наш шеф прав. От бесперебойных поставок продовольствия и припасов критически зависит работа по возведению высокогорной электростанции, ибо иного способа снабжения попросту не имеется, только автотранспортом» а электроэнергия нужна как воздух. Рядышком заканчивают постройку горно-обогатительного комбината «Итальянцы». Их разделяет горная гряда, в которой, собственно, вся добыча и ведется. Но без электроэнергии он работать не будет. Потому, кстати, оба объекта и начали строить почти одновременно. На будущий комбинат ведет железная дорога, и со снабжением там все хорошо, но если перекинуть провода от электростанции через перевал вполне возможно то вот проложить туда еще и железную дорогу от комбината – дело невероятно трудное. Да и обычная дорога в тех местах – штука весьма недешевая. И очень долгая. Так что центральному правительству провинциальные проблемы вообще пофигу. Там свои бы решить. Так в стене коллективной ответственности появилась первая брешь. Что совершенно не обрадовало многих, а уж местную полицию так вообще в первую очередь. Нагрузить проблемами всех и ждать первого слабака – это был достаточно эффективный метод коллективного давления. И вдруг какие-то пришлые выскочки, не пошевельнув и пальцем, и даже без традиционной взятки, легко и непринужденно из-под этого пресса вывернулись. Да так, что и предъявить-то им нечего. Более того, посетив главу местной торговой палаты «дома», ибо официально она сейчас не работала. Глава нашего филиала попросил его подыскать покупателей на весь комплекс занимаемых нами зданий и сооружений. «Вас не устраивают условия работы?» — сочувственно покивал почтенный сеньор Альфара. «Я мог бы оказать вам помощь в подыскании более подходящих помещений». «Благодарю вас, сеньор», — вежливо наклонил голову гость. Нет, нас в принципе ничего не беспокоит, но директор фирмы принял решение о закрытии здешнего филиала. Уже начата работа по организации нового, в ста километрах ближе к столице. Сказать, что местного торгового босса это известие обрадовало, означало бы существенно погрешить против истины. Потеря столь крупного предприятия наносила приличный ущерб местному бюджету. Форест исправно выплачивал все местные налоги, в том числе и не совсем официальные. «Но в чем же тогда дело?» – изумился Альфара. «В поведении местной полиции. И чего уж тут греха таить, некоторые местные предприниматели тоже вполне с ней солидарны». Ладно бы это выражалось только в разговорах, но нам даже прекратили поставки продовольствия. И как же вы? Руководство фирмы уже прислало нам машину с припасами, нам хватит. До момента прекращения нашей деятельности здесь мы всем обеспечены, даже и водой. Иными словами, Форест ответил на ультиматум властей. «По-вашему, не будет. Нам проще все тут нафиг бросить, пусть даже и с убытками, но под вас не прогнемся». Комплекс зданий фирмы стал напоминать осажденную крепость. Даже ночевать домой никто уже не ходил. Все в один день рассчитались с хозяевами съемных квартир, съехали из гостиниц и обосновались в одном из зданий. Благо, места хватало. Строились в свое время с размахом. В городе никто из нас не показывался. А в одном из помещений обосновались два десятка солдат Национальной гвардии во главе с офицером. Официально по просьбе руководства фирмы. Как на грех почти одновременно с нападением на наркобарона была обстреляна из кустов одна из наших машин. Кого-то даже и ранили. И правительство, по очень убедительной просьбе Рощина, приняло решение о сопровождении наших колонн надгвардейцами. Но ведь их как-то надо менять, требуется место для отдыха. Форест любезно согласился оказать посильную помощь и в этом вопросе. И оказал. Наверное, это явилось веским аргументом. Всякие там шевеления в придорожных кустах тотчас же прекратились. За что от лица местного филиала всем солдатам, а отдельно и офицерам, которые участвовали в охране конвоев, была выражена благодарность, и не только устная. Так что на воротах теперь постоянно сидят еще и два национальных гвардейца. Внушает. Особенно это произвело впечатление на полицию, аж дар речи на какое-то время утратили. Сразу же после визита директора филиала к местному главторгашу, тот, надо полагать, без промедления рванул к начальнику полиции. Поиск преступников, понятно, дело важное, но тут уже нехилый урон общему карману ожидается. И спустя пару часов на въезде нарисовался полицейский автомобиль. Сидевшие в нем полицейские изумленно уставились на нацгвардейцев, чьи не самые приветливые физиономии отчетливо виднелись за стеклами проходной. Какое-то время в машине совещались. Потом распахнулась дверь, и на улице появился не кто-нибудь, а сам заместитель начальника полиции. Впрочем, на солдат это никакого впечатления не произвело. Они даже не почесались. Ну, приехал там какой-то полицейский, и что? У них и свое начальство имеется, и оно рядом. Оное начальство не замедлило появиться тотчас же. Лейтенант Хименес был вполне нормальным парнем и неплохим, кстати, собеседником. Я полагаю, что наши разговоры он изначально вел тоже далеко не просто так. Его столичное начальство уж никак нельзя было считать полными лопухами. Хрен бы тогда они на своих постах удержались. И вопросы лейтенанта были достаточно грамотно проработаны и взвешены. Наверняка его командиры только руки потирали. Но надо же, как все удачно совпало. Легально и без напряга внедрить в непонятную структуру своих людей, да еще с неслабыми полномочиями. Такую операцию тоже не в раз провернешь. Информацию Хименес получил, и даже очень полезную. Какой нам был смысл скрывать от него местных взяточников и казнокрадов? Детей нам с ними не крестить, и воображаемый портфель лейтенанта с каждым днем распухал все больше. Так что появление полиции он воспринял с плохо скрытым раздражением. Конкуренты. «Слушаю вас, господин капитан», — козырнул Хименес. «Что-что, а умение держать фасон у него не отнимешь. Вроде бы и поприветствовал первым старшего по званию, а вроде...» «Нацгвардия тут подразделение интересное». Они, по правде сказать, и в других-то местах тоже далеко неопереточные войска, но здесь, здесь есть своя специфика. Подчинение прямое президентское. Даже министр обороны, не говоря уже о прочих силовиках, не может им ничего приказать. С местной контрразведкой у них полное взаимопонимание, можно сказать, даже дружба домами. Формально первый лейтенант нацгвардии приравнивается к армейскому капитану, Хименес — второй лейтенант, и вроде бы по званию он ниже прибывшего гостя, но... На левом рукаве у нашего лейтенанта имеется любопытный такой шеврон. Овальный щиток оливкового цвета — знак службы безопасности нацгвардии. А вот это крайне своеобразная структура. Замкнутая и некоммуникабельная, свои внутренние интересы блюдет чрезвычайно ревностно. Круг исполняемых обязанностей полностью никому, кроме президента и их собственного командования, так и неизвестен. Любопытный факт. Аресты проворовавшихся госчиновников почти всегда осуществляются именно этими бравыми ребятишками. Но Хименес сама любезность. Поприветствовал гостя и ждет. Мол, что вам, уважаемый, тут вообще надобно? Дверь, ведущая во двор, так пока закрытой и прибывает «Здравствуйте, лейтенант», — кивнул в ответ полицейский. «Не скрою, удивлен. Не ожидал встретить здесь ваших солдат. Могу я узнать, чем вызвано их появление в городе? Нам ничего об этом не известно. Врет капитан и не краснеет. Щиток на рукаве собеседника он уже увидел. Так чего ж тебе еще-то надобно?» СБ никогда никого ни о чем не информирует. Это даже мы знаем. По приказу командования, спокойно отвечает нацгвардеец, я и мои люди размещаемся на этом объекте. И все. Коротко и ясно. Хотя на самом деле не ясно вообще ничего. Почему именно здесь? Чем это вызвано? С какой целью? Полный мрак. Но формально ответ дан. И ничего тут не возразить. Я бы хотел видеть сеньора Филатова, переходит к делу капитан. «Никаких проблем», — вежливо наклоняет голову лейтенант. «Хесус, проводи, господина капитана». Не думаю, что в этом есть реальная необходимость, но приказ есть приказ. Солдат вытягивается и прищелкивает каблуками. Проходя по территории, заместитель начальника полиции мог видеть кипящую повсюду работу. Упаковывается снаряжение и уже демонтированное оборудование. Идет погрузка всего этого добра на автотранспорт. Словом, кипит работа. Не знаю, чего уж он тут хотел увидеть, но сильно сомневаюсь в том, что данная картинка сильно его обрадовала. Директор специально попросил Хименеса, чтобы любого прибывшего гостя вели именно таким маршрутом. Наблюдая из окна за визитером, шеф филиала удовлетворенно кивает. «Все идет по плану». «Так», — поворачивается он к нам, «работаем». «Все все запомнили!» И когда капитан нарисовался на пороге, он узрел типичную иллюстрацию к общеизвестной ситуации. «Пожар в борделе во время наводнения». Директор, не стесняясь в выражениях, разносил подчиненных за срыв утвержденного графика, стучал кулаком по столу, да и вообще вел себя не самым приличным образом. И даже на вошедших гостей обратил внимание далеко не сразу. «Ох!» — спохватывается он. «Приношу свои извинения, господин капитан. Сами видите, работа. Прошу к столу. Желаете кофе?» «Что-нибудь прохладительного», — осматриваясь по сторонам, произносит полицейский. «Душновато тут у вас». «Увы, электрики уже начали демонтаж систем жизнеобеспечения», — разводит руками Филатов. «Ничего, не так уж долго мне все это осталось терпеть». «Вы куда-то переезжаете?» Лично я вообще домой. Надоела уже эта жара, знаете ли. А все остальные? Не знаю, это уже руководство определит. Сейчас вывозим все оборудование, дождемся окончания следствия и покинем город. Капитан мрачнеет. Информация подтвердилась, русские сворачивают лавочку. Но в чем же дело, сеньор Филатов? Насколько я в курсе, ваша деятельность тут была весьма успешной и прибыльной, так ведь? «Мы законопослушная организация, и не можем игнорировать законные требования властей. Увы, успешная деятельность, как вы изволили выразиться, в сложившейся ситуации невозможно. Руководство фирмы это понимает, и поэтому приняло решение о закрытии здешнего филиала. Техника и оборудование будут вывезены, маршруты доставки тоже скорректируют с учетом этого». То есть не только сам филиал будет закрыт, но и хорошо узнаваемые бело-голубые фуры тоже отныне пойдут другими дорогами, минуя столь негостеприимную территорию. Таким образом и эти доходы теперь можно будет списать. Но мы же не чинили вам никаких препятствий. Филатов хмыкает и кладет на стол официальное предписание полиции, внушительный даже с виду документ, оформленный по всем правилам бюрократии. Это же ваше распоряжение, господин капитан. Мы не можем ничего выносить или вывозить с территории предприятия без согласования и без сопровождения полиции. Можно подумать, что кто-то собирается по дешевке распродавать оборудование. Кузова автомашин и контейнеры опечатываются на территории в присутствии официальных лиц. Ребята Хименеса и так за всем этим наблюдают. Ничего нового. Списки лиц, покидающих город, должны быть представлены в полицию заблаговременно, но не позднее, чем за два часа до предполагаемого отбытия прибывших в течение двух часов после прибытия. Да вообще без проблем. Набрать текст на компе можно и за 10 минут. Покидать территорию разрешается только на служебном автотранспорте и только по предварительной заявке. На здоровье. Опухните эту заявку ждать. Нам ничего не надо в городе. Управление полиции пробует сохранить лицо. Пойти на попятную они сейчас никак не могут. Фиг с ними. Пусть продолжают корчить из себя всемогущих вершителей судеб.